Хотя в то время я стоял дальше от военных дел, чем впоследствии, но, думаю, не ошибусь, предположив, что при переброске войсковых частей для подавления восстания в Бадене и Пфальце было двинуто больше кадров и линейных соединений, чем следовало, и чем потребовалось бы, если бы были двинуты мобилизованные войска. Во всяком случае, во время Ольминской встречи военный министр приводил в качестве одной из причин, вынуждавших к миру или, по крайней мере, к отсрочке войны, Невозможность своевременной или даже вообще мобилизовать большую часть армии, кадры которой в неполном составе находились в Бадене или в других местах, вне районов своего постоянного расположения и мобилизации. В городе Ольмюце, Моравия, 29 ноября 1850 года, было заключено соглашение между Пруссией, Россией и Австрией. По этому соглашению Пруссия, под давлением России, отказалась от попыток объединить Германию под своим главенством и соглашалась на восстановление Германского Союза, в старом виде, то есть при фактическом преобладании Австрии. Этот договор был серьезным поражением Пруссии. Бисмарк в дальнейшем неоднократно напоминает о позоре, об унижении Пруссии Вольмице. Заключению соглашения Вольмице предшествовало свидание в Варшаве прусского министра президента Бранденбурга и австрийского министра президента Шварценберга с русским царем Николаем I. Николай потребовал от Пруссии, чтобы она отступила перед Австрией в вопросе о воссоединении Германии. Если бы весной 1849 года мы имели в виду возможность решить вопрос путем войны и сохранили бы полностью свою мобилизационную способность, применив только готовые к войне войска, военные силы, которыми располагал Фридрих Вильгельм IV, были бы вполне достаточно не только для того, чтобы подавить любое повстанческое движение в Пруссии и вне ее, но эти вооруженные силы обеспечили бы нам одновременно и возможность, не вызывая подозрений, подготовить в 1850 году разрешение основных проблем того времени, в случае, если бы последние обострились до степени вооруженной борьбы. «Умному королю» не доставало ни политического предвидения, а решимости. И если в конкретных случаях его, в принципе, твердая вера в полноту собственной власти – могла устоять против политических советников, то отнюдь не против опасений Министерства финансов. Я и тогда был уверен, что военные силы Пруссии достаточно, чтобы подавить все восстания, и что результаты такого подавления были бы тем благоприятнее для монархии и для национального дела, чем большее сопротивление пришлось бы преодолеть правительству. Лучше всего было бы, если бы можно было разбить в одной кампании все силы, сопротивления, которых следовало ожидать. Во время восстаний в Бадене и Пфальце Некоторое время оставалось под сомнением, на чью сторону перейдет часть баварской армии. Я вспоминаю, что сказал баварскому посланнику графу Лерхенфельду, когда он как раз в эти критические дни прощался со мной перед отъездом в Мюнхен. «Дай бог, чтобы и ваша армия, коль скоро она колеблется, открыто изменила. Тогда борьба будет большая, но решающая, и нарыв вскроется. Если же вы заключите мир с ненадежной частью ваших войск, то нарыв будет загнан вовнутрь». Лерхенфельд, встревоженный и удивленный, назвал меня легкомысленным. Я закончил разговор словами «Будьте уверены, мы обломаем и ваше, и наше дело. Чем хуже, тем лучше». Он мне не поверил. Однако моя уверенность все же его подбодрила. Я и теперь думаю, что было бы еще больше шансов разрешить тогдашний кризис так, как того хотели, если бы перед тем Баденская революция усилилась вследствие измены также и части баварских и вертенбергских войск, чего тогда опасались. Впрочем, и тогда эти шансы остались бы, пожалуй, неиспользованными. Я оставляю вопрос открытым, были ли страхи Министерства финансов или династические угрызения совести и нерешительность высших сфер единственной причиной половинчатости и трусливости мероприятий, принятых тогда перед лицом серьезной опасности. Или же в официальных кругах имели место опасения, подобные тем, которые в мартовские дни помешали Бодель-Швингу и другим принять правильное решения. а именно опасение, что в той мере, в какой король почувствует себя снова могущественным и уверенным, он сможет взять курс также и на абсолютизм.